Примечание главе 10. 8 сажений веревки вместо 12. Сажень – внесистемная единица длины. Французская морская сажень равна 162 см. Мы делали 8 узлов. Узел – единица скорости в морской навигации, соответствующая 1 мили в час, 1,852 км в час. Приблизительно на широте Мандегу – Мыс Мандегу находится на западном побережье Португалии, близ устья реки Мандегу, чуть выше 40 градусов северной широты. Мы обогнем мыс Сан-Висенти. Мыс Сан-Висенти – крайняя точка на юго-западе Пиренейского полуострова. Нам предстоит посетить порт в Леванте. Левант – устаревшее общее название стран и территорий, прилегающих к восточной части Средиземного моря. Более узком смысле Сирия и Ливан. Матросы играли и беседовали на баке. Бак – передняя часть верхней палубы корабля от носа до фок-мачты, обычное место отдыха, курения и развлечения команды на военных судах. Полу лежал на лафете коронады. Коронада – короткая гладкоствольная пушка корабельной артиллерии конца XVIII – первой половины XIX века. Впервые изготовлена в 1749 году на Коронском литейном заводе в Шотландии, которому и обязана своим названием. Имела короткий ствол, малую зарядную камеру и, следовательно, низкую скорость полета ядра. Была чрезвычайно эффективна против деревянных корпусов кораблей в морском ближнем бою опершись на коечные сетки у правого борта. На парусном флоте матросы спали в подвесных гамаках, а постельные принадлежности, пробковый матрас, одеяла и так далее, на день свертывались и укладывались в специальные сетки по бортам верхней палубы. Во время боя эти койки служили защитой от огня противника. Сигнальщик находился на бомб Брамреи, бомб от голландского бовин «Над», Приставка, прибавляемая к названиям сложных парусов, рангоута и такелажа, и указывающая, что они относятся к бомб брам -стенге, четвертому снизу колену составной мачты парусного судна. Таким образом, бомб ⁇ это рей, поднимаемый на бомб брам -стенге. Бриз Ветер суточной смены направления, возникающий на побережье от неодинакового нагревания суши и моря. Днем дует с моря на сушу морской бриз, ночью с суши на море береговой бриз. Юнге хватит всего недели научиться привязать конец рифа или пропустить риф Сезень. Риф Сезень завязки на парусе. Эй, на Трюмрее! трюмрее, Самая верхняя рея на составной мачте устанавливается на трюм стенги, пятом колене мачты. Матрос поспешно соскользнул по штагам. Штаги от голландского «штаген» подпирать. Снасти стоячего такелажа, поддерживающие в диаметральной плоскости мачты и стенги. Носовые штаги, идущие от фок-мачты к бушприту, могут нести косы и паруса поднять второй кливер и распустить лиселя фок-мачты. Лисель – добавочный парус у судов с прямым парусным вооружением, ставящийся при попутном слабом ветре сбоку прямых парусов на фок и грот-мачтах на специальных удлинениях реев. Подобно Левиафану, зарылся носом в водяную гору. Левиафан в библейской мифологии – огромное морское чудовище, в переносном смысле – нечто огромное и чудовищное огненный змей мгновенно обвил гром трюмсель пролетел вдоль грот Бомбрамселя. брамселя прямой парус ставящийся выше Бомбрамселя брамселя на трюмстенге грот трюмсель устанавливается на грот мачте Бомбрамсель – брамсель парус поднимаемый на бомб грот бомб брамсель устанавливается на бомб грот мачты Все горденьям марселей гордень, Снасть, с помощью которой прямые паруса при их уборке подтягивают креем. Взять марселя на гитовый. Гитовы снасти, служащие при уборке прямых парусов для подтягивания креем их нижних углов. Взять паруса на гитовый, означает уменьшить их площадь, а следовательно, давление ветра на паруса и скорость корабля. Бросился к вантам. Ванты, стоячие снасти, поддерживающие мачты и стенги повернул на другой галс. Галс – курс парусного судна относительно ветра, а также отрезок пути, пройденный на этом курсе. Дополнительно подняв на фок мачте латинский парус. Латинский парус – косой треугольный парус, верхняя кромка которого крепится к наклонному рею, а задняя и нижняя – свободные, поднимается на короткой, иногда наклоненной в нос мачте. Прикрепленный к фок аштагу – Он вытянулся вдоль Бака, Фока-штаг, штаг, крепящиеся ниже Марса на Фок-мачте. В тот же вечер состоялось наше знакомство с Лиссабоном. Лиссабон город и порт на Пиренейском полуострове, неподалеку от побережья Атлантического океана, главный торговый и промышленный центр Португалии со второй половины XV века, ее столица. Испанское побережье. Было усеяно разбросанными по нему небольшими мавританскими городами. В тринадцатом веке нашей эры фактически вся территория современной Испании была завоевана мусульманскими феодалами. Время их господства было эпохой расцвета искусства, науки и торговли, возникновения богатых и населенных городов. После долгой борьбы испанских государств с мусульманами, так называемые реконкисты, буквально обратного завоевания, в 1492 году пало последнее мавританское государство Гранада. Однако многовековое арабское владычество оставило свой неизгладимый след как в духовной, так и в материальной культуре Испании. Мавры устаревшие со времен античности название коренного населения Северной Африки, кроме Египта. После арабского завоевания Пиренейского полуострова, в котором большую роль играли североафриканцы, в Испании так стали называть всех испанских мусульман, а затем мусульман Северной Африки, преимущественно горожан и жителей побережья. Отсалютовав двадцатью одним пушечным выстрелом. Салют двадцатью одним артиллерийским выстрелом, так называемый салют наций, производится по прибытии военного корабля в иностранный порт или на военно-морскую базу с официальным визитом. Конец примечаний, главе десятой.